Глава двадцатая. За завтраком озвучила Никите принятое решение. «Я решила ехать, Никит», — сказала спокойным деловым тоном. «Хорошо». Он просто кивнул и принял это как само собой разумеющееся. «Я так и думал, что ты поедешь. Ты у меня умная девочка, горжусь тобой». Встал из-за стола, подошел и поцеловал в губы. «Отстраняться я не стала, конечно». Чувствовала вину, что в последнее время веду себя с ним слишком холодно для любящей жены. Хорошо, что и он тоже устает и не предпринимает попыток заняться со мной любовью. Потому что мне бы этого сейчас совсем не хотелось. Ты уверен, что с Костей все будет в порядке, пока меня не будет? Уверен. В первый раз, что ли, Кристь? Улыбнулся мне Никита. К маме отвезу, если что. А пока в садик ходят, я могу его забирать и все такое. Предупреждал об этом Архипа, что на мне ребенок будет, и задерживаться на работе я не смогу. При звуке его имени меня опять дернуло. Не имя, а какое-то зловещее проклятие. Надо собраться и перестать уже так явно остро реагировать. «Что такое?» заметил мою дрожь муж. «Током бьешься», — соврала я. «И опять я ему вру. И опять мне стыдно». Но что я могла тут ответить? «А, извини. Ладно, поехали на работу. Костян, ты оделся?» «Да, пап, и машинки в рюкзак уложил уже», — отозвался сын. «Тогда давай обувай кроссы и погнали». Мы отправились на работу. По дороге я все думала о предстоящей поездке, планировала ее в деталях. Об Архипе старалась не вспоминать. «Буду заниматься исключительно делами фирмы и говорить с ним только о работе. Я просто должна выполнить свою функцию, просто решить дела, а потом домой». Когда мы приехали в офис и поднялись на свой этаж, возле конференц-зала уже толпились сотрудники. Кристиуш, подашь кофе?» — попросил Никита. «Я сразу с утра решил провести совещание» чтобы все спокойно пошли работать. «Да, хорошо», — кивнула я и направилась варить кофе для двадцати человек. Мимо нас прошел Ветров, который тоже пришел немного раньше положенного и, поздоровавшись со всеми, ушел в кабинет. Мы с ним едва переглянулись. Час я спокойно работала, а после совещания ко мне подошел муж. «Ну что, я всех успокоил, на все вопросы ответил». Бросил взгляд на наручные часы. «Успеваю до обеда съездить в банк». «А что там?» — не поняла я. «Я же говорил», — нахмурил он брови, «когда мы на работу ехали». «А, да», — улыбнулась я, будто вспомнила, о чем шла речь, хотя ничего подобного не произошло. Ни черта я не запомнила и не знала, зачем муж едет в банк. Он и правда что-то рассказывал, но я не вникала. И это плохо. Знаю, но я стала слишком рассеянной из-за предстоящей командировки. Насчет нового кредита. А, да-да, точно. Ладно, я поехал, звони, если что. Сказал он коротко, чмокнул меня в щеку и вышел из приемной. Не успела я выдохнуть, как раздался звонок внутреннего телефона. Ветров будто только того и ждал, что мой муж уедет. «Кристина Игоревна». «Вы не могли бы мне сварить кофе?» — попросил он, с особой вежливостью выделяя мое отчество. «Фу -ты -ну -ты, Глядите, какие мы церемонии тут развели!» «Ну, он выучил мое отчество. Это не могло не радовать». «Да, конечно, сейчас». Сварила кофе и вошла с небольшим подносом в кабинет. «Надеюсь, сегодня он не станет гонять меня с кофе. Сегодня я была с ним предельно вежлива». Хочешь, не хочешь, а наладить адекватные рабочие отношения нам придется. «Ваш кофе, Архип Олегович», — произнесла я, остановившись в дверях. Архип вскинул на меня взгляд и кивком указал на край стола. Туда я и поставила чашку с блюдцем. Замерла в ожидании, ведь видела, что он хочет мне что-то сказать. «Никита вам сообщила о командировке?» Спросил он, вертя между пальцев серебряную ручку. А потом снова устремил взгляд внимательных синих глаз на меня. Цвет глаз, наверное, единственное, что в нем осталось прежним. От того архипа, которого я знала. И любила. Только зачем я вспоминаю об этом, если все в прошлом? «Да, сказал», — ответила я, вытянувшись перед ним струной. Не садилась в надежде, что разговор будет коротким. «Отлично. Забронируйте транспорт и трансфер. Я пришлю данные. Едем послезавтра». «О проживание? уточнила я, потому что о бронировании отеля он ничего не сказал. «Мы будем жить в доме для сотрудников, который предоставляется для приезжих». «В доме?» — сдвинула я брови. «Да, так удобнее и дешевле» так что отель бронировать не нужно». «Хорошо. Мы пробудем в командировке пять дней», — продолжал Архип. «Присядьте, давайте обсудим детали поездки». Сходила в приемную за блокнотом и вернулась, чтобы записать все, что необходимо. Села напротив Архипа и приготовилась слушать. Он методично описал мне план поездки, я молча все законспектировала. «Что-нибудь еще?» — спросила я. «Нет, на этом все. Закажите билеты. Там пока только бронь». Хорошо я все поняла. Я встала со своего места, но замялась и все-таки решила спросить. «А никого на мое место нельзя подыскать?» «А в чем проблема?» Снова поднял на меня глаза Архип. «Мне казалось, Никита вам объяснил, почему я не смог найти вам замену, а также важность поездки. Он объяснил, да, но я оставляю сына одного так надолго впервые. Ничего, он у вас уже большой мальчик. Я сузила глаза. Интересно, он так равнодушно говорит о нем, потому что считает чужим? А если бы речь шла о его сыне, он также бы отреагировал, как робот бездушный? Я думаю, с этим вы справитесь. Снова взглянул он на меня. «Все же Костя не младенец». «Да, конечно, вы правы», — кивнула я, понимая, что решение Архипа — взять с собой меня, твердое и непоколебимое. «Помните, о чем мы с вами говорили? Работа прежде всего, а личные и эмоции мы оставляем дома». «Да, помню», — сухо отозвалась я. «Вот еще моралист сыскался. Я пойду заказывать билеты?» «Да, идите». «С питанием». «Хорошо». Забрав свой блокнот, я вышла из кабинета.